2 и он богослов глава 7 на марс напали шест распящих капсула в которой они находились отделилась от корабля у самой границы запретной зоны вместе с ней корабль покинули 19 обманок с теми же размерами и массой чтобы сбить с толку и перегрузить наши орбитальные системы защиты под этим прикрытием капсула с изменниками должна была проскользнуть через барьер и опуститься на поверхность знакомая тактика Мы были к ней готовы. За 9 месяцев, прошедших с начала войны, мы имели дело с бесчисленным множеством подобных попыток. Изменники прилетали из всех областей системы. Проще было бы сбивать сами корабли, не дожидаясь, когда они окажутся у границы запретной зоны, но мы по глупости заключили ряд военных соглашений, сделавших такую меру проблематичной. На кораблях часто бывали живые щиты, гражданские заложники, не полностью обращенные в идеологии сочленителей. Убийство большого тесла гражданских выглядело бы не лучшим образом, и нам приходилось следить за кораблями, но не открывать огня, пока они не попытаются кого-то высадить. Любые спускаемые капсулы считались законной добычей, но лишь после того, как войдут в запретную зону, включавшую орбиту Деймоса внешнего из двух крошечных марсианских спутников. Чтобы ликвидировать эти капсулы, требовалась безупречная работа орбитальных систем слежения и орудийных платформ, и за последнее время они накопили изрядный опыт. Эффективность перехвата теперь составляла 96%, то есть успешной бывало от силы одна попытка достичь поверхности из 20. Враг знал об этом не хуже нас. Именно потому он все чаще пользовался обманками. В ответ мы установили больше пушек и усовершенствовали алгоритмы развлечения целей. При таких мерах у этой новой капсулы практически не оставалось шансов. Когда она оказалась в радиусе действия систем слежения, Те выпустили лазерные лучи в сторону каждой из 20 возможных целей. Фотоны отразились от их корпусов и вернулись назад. Измерив фазовое смещение между переданным и отраженным светом, можно было обнаружить едва заметные колебания внутри капсул. Лишь из одной исходил сигнал особой формы. Анализ Фурия показал, что он соответствует сердцебиению шести человек. Соответствующим образом изменив приоритеты, пушки сосредоточили внимание именно на этой капсуле, игнорируя остальные 19. Вряд ли стоило сомневаться, что рано или поздно сочленители найдут способ обманывать детекторы сердцебиения. Пушки выплюнули высокоскоростные рельсотронные снаряды. Попасть в цель удалось не сразу. Капсулы меняли направление, что осложняло прогнозирование траектории. У нас имелось лучевое оружие, более мощная версия лазерного детектора. Но его было трудно разворачивать, оно медленно заряжалось, и не так быстро поражала жертву, как один хорошо нацеленный снаряд. Все-таки численный перевес был на нашей стороне. При наличии многих орудий, расположенных вокруг Марса на разных орбитах, системы слежения можно было одновременно загрузить несколько разных прогнозных траекторий. Рано или поздно, пусть даже в 19 раз из 20 одна из пушек сделает верный выстрел. Одна за другой превращались в ничто обманки. Как правило, для поражения хватало единственного снаряда. Три вероятные обманки прорвались в верхние слои атмосферы, но системы слежения показали, что ни одна даже не пыталась замедлиться, прежде чем врезалась поверхность на скорости несколько километров в секунду. Осталась двадцатая, та, в которой били сердца. Какое-то время ей везло. Миновали три четких интервала, каждый из которых длился секунды, когда одна или несколько пушек спокойно могли сбить капсулу. Пушки развернулись, их магнетронные стволы вновь изготовились к стрельбе. Но пушки так и не выстрелили. Заработали системы соблюдения соглашений, временно переводя орудия в безопасное состояние. Часть территории Марса, даже почти полностью заброшенной, оставалась под юрисдикцией демархистов, и артиллерии запрещалось стрелять, если траектория огня пересекала любую из этих зон. И все же оставалась одна пушка, которая могла сбить капсулу. Это орудие находилось на самой низкой орбите, и его позиция предполагала, что выстрел уйдет вверх и в сторону от Марса, а не вниз. Даже если бы снаряд прошел мимо цели или пробил ее насквозь, он попросту превратился бы в очередной кусок космического мусора, летящий прочь из Солнечной системы. Поскольку никакие договора не нарушались, пушке была предоставлена свобода действий. Она пришла в боевую готовность. Снаряд уже был заряжен и настроен на максимальную мощность удара. В том, что задача будет выполнена, пушка не сомневалась. На то, чтобы выстрелить, у нее имелось целых 15 миллисекунд. Внутри капсулы сердца спящих издали по удару. Пушка обнаружила некий сбой. В ее модуле принятия решений неожиданно поступил сигнал неисправности, диагностическое сообщение. А задаченная пушка временно перешла в безопасный режим, чтобы провести тщательную проверку всех систем. Безопасный режим был рассчитан на 3 миллисекунды. Нежелательно долго, но вполне достаточно, по мнению пушки, чтобы решить проблему и возобновить работу программы. Пушке требовалось в точности знать, куда она нацелена. Обычно это не составляло проблемы, поскольку Пушка хранила историю своих действий и находилась в постоянном диалоге с другими орудийными платформами и системами слежения, ведя непрерывный процесс коррекции ошибок. До сего дня у нее ни разу не возникало причин сомневаться в своих способностях. Но теперь один из ее трех невероятно точных гелиево-супержидкостных гироскопов давал расходящиеся показания. С точки зрения Пушки, Доверять следовало двум другим гироскопам, особенно если учесть, что их показания соответствовали ее предполагаемой ориентации, так же, как и контрольные сигналы, которые она получила в составе последнего корректировочного импульса. И все же имелась малая, но конечная вероятность, что верно третье показание, и на кону стояло слишком многое, чтобы пушка могла этим обстоятельствам пренебречь. Что, если она нарушит условия договора? Чтобы во всем этом разобраться, требовалось время. Пушка продлила безопасный режим еще на 3 миллисекунды и занялась более тщательной функциональной проверкой гироскопов. Окно для выстрела пока что составляло больше 6 миллисекунд. Время еще оставалось. Функциональная проверка ничего не дала. Имелся некий намек на потенциальный отказ подозреваемого гироскопа, случившийся 22 секунды назад, но статистике было слишком мало, чтобы на нее полагаться. Пушка колебалась, продолжая расходовать временное окно. Ничто в ее истории не подсказывало выход из ситуации. Осталось меньше трех миллисекунд. Через две миллисекунды от остальной сети должны поступить очередные корректировочные данные. Может ли она столько ждать? Пушка рассчитала, сколько времени ей потребуется на анализ этих данных и на принятие решения насчет сбоящего гироскопа. Оказалось, что времени недостаточно. Пушка может прийти к какому-то решению, но для выстрела ей не хватит оставшегося окна. Пушка заново проанализировала свой диагноз, пытаясь упростить процесс. Если обнулить ряд массивов, сделать логичное предположение о вероятном содержимом других и приготовиться действовать на основе неполного, но достаточно надежного анализа корректировочных данных – нет, нельзя ни при каких обстоятельствах. Все варианты, включающие расчет выстрела в пределах окна, ничем не отличаются от выстрела наугад, не дожидаясь корректировки. Пушка не могла ничего поделать. Она осталась в безопасном режиме, и окно закрылось. Шести распящих все так же молчали. Ни одно сердце не успело совершить очередной удар. А когда это наконец произошло, капсула уже вошла в мертвую зону, ощутив первый холодный поцелуй разреженной марсианской атмосферы. Под ней простирался безрадостный, изъеденный временем рельеф плато Форсида. Я пришел в себя, когда раскрылись лепестки криокапсулы. Меня уложили туда Сидра и ее роботы, но, похоже, теперь предполагалось, что выбираться я должен сам. Было весьма соблазнительно ничего не предпринимать, барахтаясь в волнах медленно возвращающегося сознания. Попытка вылезти из капсулы казалась мне чуть ли не предательством, но и умирать не хотелось. На корабле царила тишина. Я поднял руку, без каких-либо усилий поднес ее к лицу. Коса пребывала в невесомости, что могло означать лишь отсутствие какого-либо ускорения. Выплыв из капсулы, я растер руки и ноги, осмотрел их, нет ли повреждений. Если ко мне и были подсоединены какие-нибудь шумты, разъемы и мониторы, то они безболезненно отделились, оставив лишь несколько едва заметных следов. Дрожжи в руках не чувствовалось, а пошевелив пальцами, я обнаружил, что исчезло и былое онемение. Пока я пребывал во сне, капсула, похоже, привела в порядок мою периферийную нервную систему. Я двинулся в сторону к соседней капсуле. Она тоже была открыта. «Сидра!» – выкрикнул я – Скорее для того, чтобы проверить свои голосовые связки, чем с намерением позвать хозяйку. Голос звучал хрипло и сухо, но достаточно громко, чтобы его было слышно за пределами анабиозной камеры. «Сидра, ты где?» Ответа не последовало. Я проплыл по всей камере. Это было легко, поскольку рядом всегда оказывалось что-нибудь, позволявшее ухватиться рукой или оттолкнуться ногой. Воздух был прохладным, и я с радостью нашел шкаф с простынями, в одной из которых тотчас завернулся. В другом шкафу оказались емкости с лекарствами и питательными таблетками, которыми я тоже без колебаний воспользовался. И если сидра собиралась меня отравить, то выбрала для этого чересчур замысловатый и абсурдный способ. Решив, что ждать в анабиозной камере бессмысленно, я отправился на разведку. При условии, что корабль допустит меня туда, где я уже побывал, я рассчитывал найти сидру полностью проснувшейся и деятельной, по-прежнему демонстративно безразличной к моим чувствам но ни в одном из знакомых мест ее не оказалось. Корабль не пытался чинить препятствия или сбивать меня с толку. В коридоре вылик, куда я рассчитывал попасть, двери оставались на своих местах, но я находил лишь пустые помещения. Наконец появился шар, который куда-то плыл, втянув конечности внутрь тела. Я следовал за ним до шлюза в брюхе корабля, того самого, через который попал на борт. Никаких следов сидры не обнаружилось и там, зато я увидел лишь один скафандр, частично погруженный в стену. На месте другого зияла впадина в форме скафандра. «Касса», — заговорил я, — «если ты слышишь меня и понимаешь, можешь ли подтвердить, что Сидра покинула корабль?» Ответа не последовало. Я подошел к шлюзу, надеясь обнаружить намек на то, как им пользовались в последний раз. Но, как большая часть корабельных систем, датчики и органы управления работали по нейральным или жестовым каналам, которым имела доступ только Сандра. Я уже обшарил рубку управления, но все равно вернулся туда. До этого я искал Сидру, а теперь меня заинтересовало, что находится снаружи. В прошлый раз ничто не привлекло моего внимания, и неспроста. Иллюминаторы превратились в черную ленту. Коса не находилась возле планеты или звезды, или вообще на какой-либо орбите. Но если мы в межзвездном пространстве, то где звезды? Коль скоро мы куда-то летим, все равно должны быть видны одна или две яркие звезды, вне зависимости от релятивистских эффектов. Сидра позволила мне ознакомиться с системой управления но действует ли ее разрешение и сейчас. Чтобы это проверить, я уселся в то же противоперегрузочное кресло, что и раньше. Почувствовав мое присутствие, приборы в окрестностях кресла переключились на ру инглиш На этот раз я сосредоточился. Дисплеи и шкалы выглядели незнакомо, но не настолько, чтобы я не мог в них худобедно разобраться. Некоторые относились к непосредственному управлению кораблем, его двигателями, системами точного маневрирования и навигационным функциям. Имелись даже признаки наличия у меня ограниченного доступа к средствам защиты и атаки. Прошло 10 минут, за которые я так и не сумел ничего узнать о состоянии или координатах корабля. Зато нашел способ уменьшить свечение приборов, а еще усилить проходящий через фальшивые иллюминаторы свет. Это почти ничего не дало. Если датчиков косы достигало столь малое число фотонов, то рассчитывать на лучшее вряд ли стоило. В одних и тех же местах возникали едва заметные вспышки, намекая на некую неподвижную структуру вокруг корабля, но ее не могли осмыслить ни мои глаза, ни мозг. Если бы коса приземлилась внутри одной из пещер солнечного дола, где отсутствовало искусственное освещение, картина вряд ли сильно отличалась бы от той, которую я видел в данный момент. Но мы в любом случае не могли находиться внутри некой планеты, будь то Харибда или другой остановочный пункт Сидры, или спутника или астероида. Даже самое слабое гравитационное поле уже успело бы себя проявить. Я вернулся к шлюзу. Там все так же присутствовал один скафандр, и отсутствовал другой. Я подплыл к скафандру, вгляделся в темную полосу его визора. Снаружи не было никаких кнопок или швов, и я понятия не имел, как проникнуть внутрь. «Откройся», — приказал я. Скафандр не послушался. Я вспомнил, как мы с Сидрой забирались в скафандры и выбирались из них, повернувшись не лицом, а спиной. Судя по всему, скафандр был запрограммирован на приближение и определенную позу. Мне потребовалось лишь отвернуться и медленно подплыть спиной. Скафандр издал хлюпающий звук, раскрываясь вдоль потайных соединений, а затем мягко обхватил меня. Я подавил панику. Если скафандру хватило ума понять мое намерение облачиться в него, вряд ли он решил бы меня удушить. Скафандр ожил. В поле зрения визора появились символы, которые я уже видел во время нашего исхода из солнечного дола. Единственная разница заключалась в том, что все надписи переключились на руинглиш. Я все еще пребывал в невидении насчет многих функций скафандра, но увидев, как цифры и стрелки засветились зеленым, понял, что скафандр полностью снабжен всем необходимым, и, похоже, он прошел надлежащее обслуживание после солнечного дола. Возникло чувство, что внутри его я мог бы прожить очень долго. Я попытался пошевелить руками. Скафандр подчинился, в немалой степени облегчив мои усилия. Но было и некоторое сопротивление, напоминавшее, что я нахожусь внутри скафандра и полностью завишу от его защиты. Затем я попробовал оттолкнуться от стены. Скафандр сделал это с легкостью и поплыл. Выставив руки и ноги, я причалил к противоположной стене и развернулся кругом. В поле зрения оказался шлюз. Да, скафандр работал, и мне уже была предоставлена определенная автономия, пока мы с Сидрой шли к кораблю, но вряд ли я могу воспользоваться шлюзом без ее согласия. А вдруг мне захочется совершить какую-нибудь глупость, например, покончить с собой? Цепляясь за стены и отталкиваясь, я добрался до шлюза, но он и не подумал открыться передо мной. Я приложил ладонь к панели возле люка, надеясь, что сработает какой-нибудь скрытый датчик, но ничего не произошло. Мне потребовалась помощь. «Ты меня понимаешь?» «Да», — ответил скафандр. Голос звучал так, будто кто-то опустил ускоренное воспроизведение. «Мне нужно покинуть косу. Открой шлюз». «Модуль Бета не может обработать вопрос». «Передо мной люк. Нужно, чтобы ты его открыл». «Модуль Бета не может обработать запрос». «Погоди», — сказал я, мысленно возвращаясь к предыдущим событиям. «Где модуль Альфа?» «Модуль Альфа находится вне корабля». «Модуль Альфа намерен вернуться?» Модуль бета не может обработать запрос. Я почувствовал, как участилось дыхание. Оставалось надеяться, что скафандр окажется более сговорчив, когда я попрошу его выпустить меня из своих объятий. Скажи, как далеко находится модуль альфа? Скафандр, казалось, задумался. Мне стало интересно, то ли он просто слишком глуп, то ли поврежден, то ли работает по столь ограниченному набору командных протоколов, что не в состоянии ответить почти ни на один запрос. Модуль альфа находится в 1,23 километре от модуля бета. Модуль альфа движется. Модуль бета не может. Неважно. Прервал я его. Модуль бета может открыть канал связи с модулем альфа. Протокольный канал остается открытым. Мне нужно поговорить с Сидрой. С той, кто находится внутри модуля альфа. Можешь меня с ней связать? Модуль бета не может. Неважно. Модуль бета может последовать за модулем альфа. Наступила пауза. Прошу подтвердить инструкцию. Да, воскликнул я, не позволив туповатому скафандру порвать тонкую нить только что установленного взаимопонимания. Подтверждаю. Инструкция принята. Модуль бета переключается на автономное управление до выполнения инструкции. Автономное управление может быть перехвачено в любой момент. Прошу приготовиться к переходу из корабля в абсолютный вакуум. То, что оказалось невозможным для меня, не составило никакого труда для обретшего наконец цель скафандра. Люк автоматически открылся, и скафандр вместе со мной вплыл в шлюзовую камеру. Отработала система откачки воздуха, всего через полминуты открылся внешний люк, и скафандр вылетел за пределы косы, в окружавший корабль неведомый космос. Я огляделся. Визор позволял смотреть по сторонам, а если я смещал взгляд до предела в бок поле видимости расширялось еще на 10-15 градусов, до пределов моего периферийного зрения если я продолжал попытки, скафандр создавал над главной визуальной полосой еще одну, показывая вид сзади и позволяя моим глазам отдохнуть. Коса была невидима на фоне окружавшей ее мглы, если не считать светящегося шлюза, который уже закрывался за мной. Я ощутил едва заметный разгон. Скафандр набирал скорость с помощью своих микрореактивных двигателей. Сидра ни разу им не пользовалась, и я предположил, что им хватает мощности лишь для работы в невесомости, в космическом вакууме. Возникло неприятное чувство, будто я вбегаю с закрытыми глазами головой вперед в темную комнату, не зная, как далеко до стены. Шлюз полностью закрылся, лишив меня точки отсчета. Несколько секунд спустя я утратил всякое представление о том, с какой скоростью и в каком направлении мы движемся. Помедленнее. «Желаешь изменить текущую инструкцию?» «Нет, просто не желаю ни во что врезаться». Скафандр поразмыслил над моим ответом. «Действует средства предотвращения столкновений. Желаешь просмотреть перечень средств предотвращения столкновений?» «Нет». «Да». «Да, покажи мне эти средства». В верхней левой части визора поплыли строчки. Едва их увидев, я понял, сколь многое происходит без моего непосредственного участия. Скафандр предпочитал не беспокоить меня по мелочам. Он сканировал пространство вокруг нас с помощью радаров и надежных систем лазерной локации. Он использовал оптическое усиление для обнаружения видимых препятствий. Он производил замеры гравитационного градиента, способные обнаружить любой большой и плотный объект поблизости. Он вынюхивал нейтрино, мионы и десяток других частиц. Он даже брал пробы не вполне абсолютного вакуума, проводя масс-спектрометрию следов атомов и ионов, и следовал тем данным, которые получал от скафандра Сидры, совершившего точно такое же путешествие. Поняв намерение скафандра и удовлетворившись тем, что столкновение с чем бы то ни было исключено, я уговорил скафандр дать мне визуальное представление работы его датчиков в активном и пассивном режиме. В поле зрения появился лиловый узор, испещренный быстро меняющимися значениями относительного расстояния и скорости. Пространство, имевшее, как я теперь понял, сотни метров поперечнике, окружали неровные стены. Все-таки это казалось пещера с глубиной больше, чем ширина, с отвесными круглыми противоположными стенами, напоминавшая цилиндр. Большая часть трехмерной контурной карты была составлена по показаниям радаров и лазеров, но на ней также имелись несколько бледных светящихся полос, вероятно, соответствовавших тем слабым вспышкам, которые я видел изнутри косы. Только теперь мне стало ясно, что эти полосы на самом деле свет, проникающий в пещеру снаружи. Скафандр нес меня к стене пещеры, направляясь ко впадине или разрыву в поверхности стены. Мне снова показалось, будто мы летим слишком быстро, но скафандр держал ситуацию под контролем. Где-то в области груди заработали маневровые двигатели, быстро уменьшив нашу скорость. Когда стена приблизилась и изображение стало четче, я вдруг понял. То, что я принял за естественное образование, таковым не является. Я увидел соединенные друг с другом панели, торчащие модули, переплетение труб и проводов, рычаги управления и, похоже, на клешни захваты. Но, несмотря на гигантский масштаб, все это казалось собранным из случайных частей, будто у каждого из последующих хозяев имелись свои идеи по поводу ремонта и усовершенствования. Помещение также несло на себе отпечаток плавящей чумы. Именно потому я столь легко принял ее за имеющую естественное происхождение. Почти по каждой поверхности расползлись волокнистые ветвящиеся нити, размягчавшие и разъедавшие все, к чему прикасались. Чем-то это походило на опутанные бледными червеобразными лианами галереи заброшенной церкви, постепенно превращающейся в руины. Присутствие чумы пробудило былые страхи, не успевшие притупиться за 30 лет в солнечном доле. Однако здесь процесс распада, похоже, прекратился. Чума успела опустить ростки, но будто споткнулась, оставив узнаваемым изначальный вид помещения и не проникнув в его глубину. Возможно, где-то еще сохранились активные споры, но если я хочу найти Сидру, Вряд ли стоит придавать этому значение. Ведь она уже прошла этим путем. Наверняка она прекрасно знает, на что способен ее скафандр. Ширины пролома в стене как раз хватало, чтобы я мог через него пробраться. Скафандр развернулся, меняя ориентацию. Пролом находился на месте уничтоженной двери, которая вела, как не сперва показалось, в коридор, направленный вдоль длинной оси цилиндра. Однако для коридора помещение выглядело чересчур широким. И хотя здесь поработала чума, Можно было различить рельсы, расположенные на стенах, с интервалом в 90 градусов. Они были разорваны и изогнуты, но я понял их предназначение. Это направляющее для какого-то транспортного средства. Может поезда, а может лифта. Превышен минимальный порог опасности. Прошу подтвердить дальнейшее исполнение текущей инструкции. Подтверждаю. С легкой тревогой ответил я. Все еще невесомый скафандр поплыл по шахте с рельсами. В ограниченном пространстве он двигался чуть быстрее пешехода, то и дело огибая какой-нибудь выступ или завал. Ничто опасное по этим разрушенным рельсам перемещаться не могло, но это понимала лишь здравомыслящая часть моего разума. Чтобы не вставали волосы на затылке, мне приходилось время от времени поглядывать на дисплей заднего вида. К тому времени я свел идеи насчет моего местонахождения к трем вариантам. Первый. Циклическое пространство внутри небольшого каменного тела скажем, астероида диаметром в несколько километров. Именно так были устроены некоторые поселения. Оболочка из горной породы защищала от радиации и метеоритов. Второй вариант был версией первого. Искусственная планета с тонкими стенками в форме цилиндра, по какой-то причине переставшая вращаться и создавать искусственную силу тяжести. Третий вариант, который, как я инстинктивно подозревал, был верным, заключался в том, что я нахожусь внутри звездного корабля субсветовика, величиной с тишину в раю или нашу Салмакиду. Подобные корабли вполне могли вмещать 10 или 20 причальных или грузовых отсеков размером с этот цилиндр. Это вполне соответствовало тому немногому, что я знал. Сидра говорила о каких-то своих делах, которые ей нужно уладить по пути. Предполагалось, что в это время я буду спать. Но что, если в планах Сидры что-то пошло не так? Как далеко находится модуль Альфа? 0,243 километра от модуля Бета. «Меньше четверти километра. Будь тут воздух, я мог бы ее позвать». Шахта разветвлялась. Рельсы расходились в разные стороны. Скафандр выбрал менее поврежденное ответвление, снова набирая скорость. Шахта свернула в бок и закрыла мне обзор. «Медленнее», – прошептал я, и скафандр послушно вернулся к скорости пешехода. За поворотом шахты появился слабый свет. На мгновение показалось, будто он просачивается снаружи, но когда его интенсивность увеличилась, Я понял, что этот зеленовато-желтый оттенок не имеет никакого отношения к звезде Эпсилон Эридана или одной из ее планет. Никакая звезда или планета не отличались столь болезненной бледностью. Что-то затрещало, и в моем шлеме зазвучал голос. Представься, незнакомец. Голос не принадлежал Сидре. Он был низким, протяжным и мужским. А исходил, казалось, сразу отовсюду. Если бы в моем черепе вдруг прозвучал голос Господень, вряд ли бы он сильно отличался. «Что ты?» «Кажется, я первым спросил». Это был не просто голос, ему будто вторило нечто вроде хора. Я пытался разобрать слова этого хора, но их смысл остался для меня недосягаем. Это был какой-то странный язык, пришествовавший современным формам норта, каназиана или руинглиша. Меня по-прежнему окружал вакуум, поэтому внятный голос и фоновый хор каким-то образом проникали в скафандр по своим собственным каналам связи. Я счел необходимым сказать правду. «Мигель де Рюйтер». Мой ответ, похоже, позабавил обладателя голоса. «Де Рюйтер? Интересная этимология. Рюйтер, может, рыцарь? Что ж, ты прибыл в замок с привидениями. Какое дело привело тебя ко мне, Мигель де Рюйтер?» «Мне самому хотелось бы это знать», — ответил я, но, предположив, что для безымянного собеседника этого может оказаться недостаточно, добавил. «Я прибыл сюда не по своей воле. Даже не знаю, где нахожусь» и все же рассчитывая, что тебя пропустят дальше. Ты капитан, Дерюйтер? не оповидал всех капитанов. Кажется, сам когда-то был капитаном. Расставив руки и ноги, я слегка коснулся стен. Скафандр свободно дрейфовал, и мне почти не потребовалось усилий, чтобы остановиться. Я не капитан, но я высадился сюда с корабля, а женщина, которая им управляет, отсутствует на борту. Ее зовут Сидра, и мой скафандр говорит, что она где-то здесь. Сидра, твоя подруга? Нет. Осторожно ответил я. Пожалуй, вернее будет сказать, что она кто угодно, только не подруга. Наступила пауза. Тишину нарушал лишь хор. Только теперь мой мозг начал распознавать значение слов. Английский. До эпохи просвещения Слова я понимал с трудом. Чье это откровение Иоанна Богослова? Чье это откровение Иоанна Богослова? В семи книга Иоанна Богослова. Ты хорошо ответил, Дерюйтер. Иди дальше. Собственно, я даже настаиваю на этом. «А пока идешь, расскажи, чего хочет от тебя Сидора». Я легко оттолкнулся руками и ногами и двинулся вперед не быстрее пешехода. Я знаю только то, что она мне говорила, будто бы я должен помочь ей что-то найти. «Что именно?» Она не слишком-то откровенна, но, как мне кажется, это нечто такое, что можно использовать против волков. «Оружие?» «Возможно». Я видел немало оружия, которым предполагалось остановить волков. Кое-какое даже носил в себе экзордиальные устройства, гипометрические пушки, но они оказались совершенно бесполезны. Ни о чем подобном я не слышал, даже не знаю, стоит ли верить всему, что сказала мне Сидра, но если есть хоть малейший шанс, что она права, я буду сражаться до последней капли крови. Мне нравится твоя сила духа. Надеюсь, это нечто большее, чем просто сила духа. Когда-то внутри меня был человек, старый солдат. Он тоже не прекращал поиски и тоже был готов сражаться до последней капли крови. Но в конечном счете это ничем ему не помогло. Что с ней случилось? Он отдал свою жизнь, чтобы мог жить другой. Ты способен пойти на такую жертву? Нисколько не сомневаюсь. Немногие могут так ответить, и мало кому из них я бы поверил. Но в твоих словах нет ни гордыни, ни хвастовства. Факт остается фактом. Ты прошел испытание и был готов пожертвовать собой. Но, похоже, вселенная сыграла с тобой небольшую шутку. Я остался жив. Но не благодаря вселенной. А благодаря кому? Сидре? Что ж, я не удивлен. У нее есть привычка менять чужие судьбы. Скажу прямо, у нас с Сидрой есть кое-какая общая история. Не слишком долгая, но ее хватило, чтобы понять друг друга. Ты убил ее? А ты бы этого хотел? В конечном счете, может быть. Но от мертвой мне мало толку. Я пришел к выводу, что она нужна мне, чтобы управлять кораблем или, по крайней мере, дать власть над ним. А потом я разверну корабль и отправлюсь домой, к семье, от которой она меня оторвала. И если семья все еще жива, я помедлил. С тобой Сидра поступила похожим образом? Да, самым худшим. Она заставила меня снова жить. Не совсем понимаю. Сейчас поймешь. Подойди ближе, сэр-рыцарь. Чье это откровение Иоанна Богослова? Чье это откровение Иоанна Богослова? Семь печатей книга Иоанна Богослова? Зеленовато-желтый свет исходил из бреши в стене шахты. Я проскользнул через дыру с рваными сморщенными краями в помещение, заполненное живыми мертвецами. Сферическая камера имела объем примерно в одну от причального отсека. Вдоль ее стен виднелись беспорядочно сваленные в кучу криокапсулы, и среди них не было даже двух приблизительно похожих по конструкции. Их было по крайней мере 50, может даже 100, все очень старые. Капсулы были вдавлены под разными углами стены до половины, будто камни в мягкий цемент, и каждая окутана той же ветвящейся волокнистой массой, которую я видел в причальном отсеке. Некоторые капсулы были закрыты, и оставалось лишь гадать, кто или что в них находится. Другие, с задранными, будто крокодили пасти, крышками пустовали. В-третьих, тоже открытых, я видел тела на разных стадиях разложения. Именно от них, от капсул, в которых лежали трупы, и от опутавших их волокон, исходило зеленовато-желтое свечение. Все эти люди, открытые космической стуже были мертвы. Но некоторые из них шевелились. Их головы поворачивались при моем приближении. Рты открывались и закрывались в так словам. «Чье это откровение? Иоанна Богослова». «Чье это откровение? Иоанна Богослова». «Семь печатей книга Иоанна Богослова». При виде этого хора мертвецов я едва не спятил от ужаса. Единственное, что позволило мне сохранить здравый рассудок, это присутствие Сидры. Я пришел за Сидрой. Сидра еще жива. Все остальное выглядит полнейшим безумием, но если я сумею продержаться, чье это откровение Иоанна Богослова, семи печатей книга Иоанна Богослова». Ее скафандр был притиснут к постаменту из двух поставленных друг на друга капсул. Вокруг постамента собралось с десяток трупов, и каждый удерживал Сидру по крайней мере одной рукой. Все они пели, раскрывая рты в вакууме. Остальными конечностями мертвецы сцепились друг с другом, чтобы вместе напирать на Сидру. Сидра корчилась под их натиском, пыталась отбиваться руками и ногами, но даже сил ее скафандра не хватало, чтобы преодолеть давление мертвых ладоней. — Ты меня слышишь? — спросил я. — Дерютер! — еле слышно проговорила она. — Уходи отсюда, возвращайся на косу и прикажи и начать. «Ну -ну, — Ну-ну, Сидра! — произнес все тот же голос. — Так-то ты намерена меня отблагодарить за все, что я сделал, велев моему умному кораблику выпотрошить меня изнутри? — да и кто? — спросил я изо всех подавляя инстинктивное желание повернуться и убежать из этого кошмара. «Что связывает тебя с Сидрой?» «Объясни ему», — велел голос. «Расскажи ему все». «Что бы я ни сказала, ты все равно меня убьешь». «Просто ответь», — сказал я. Сидра продолжала сражаться с мертвыми руками, но все медленнее. Как долго она тут пробыла, насколько ослабла. Похоже, она смирилась. Я услышал едва заметный вздох. «Мне был нужен корабль». «У тебя он имелся». «Мне нужен был второй». «У тебя же есть корабль», — сказал я. «Сейчас объясню». Я окинул взглядом дьявольскую сцену. Я давно бы уже закоченел от страха и отвращения, если бы не подозрение, что хозяин этого места счел меня союзником или, по крайней мере, врагом Сидры. «Говори», — сказал я. «Я давно тебя искала. Сперва отправилась на Арарат, но тебя там не оказалось. Зато ты оставил след, намек, где тебя можно найти. На Михайловом дне. Хотя у этой планеты не было имени, Пока ты там не высадился. Но прямо на Михайлов день я полететь не могла. Слишком большая мне предстояла работа. Требовали союзники, те, кто сможет взяться за одну часть проблемы, пока я буду трудиться над другой. Я ничего не понимаю. Пусть говорит. С легкой усмешкой произнес голос. Это ведь правда, Сидра. Пусть и весьма странная. Семь печатей книга Иоанна Богослова. Мертвые руки позволили ей кивнуть головой в шлеме. Мы договорились лететь порознь. Я К.Ю. Микроскопа, мои союзники к Эпсилону Эридана. Для этого им был нужен корабль. К счастью, он у них имелся, хоть и слегка поврежденный». «Это тот корабль, на котором они прилетели?» — спросил я. «Мы в системе Эпсилона Эридана?» Голос рассмеялся. «Корабль — это я, но она лжет. Я не был поврежден, я был мертв». «Кто ты?» «У меня было много имен. Прежде чем умереть, я выбрал для себя последнее. Теперь покойники восхваляют меня своим пением». «Значит, твое имя Иоан. Я колебался, думая, как бы не нанести ему смертельное оскорбление. «Ты некий конструкт? Личность уровня гамма или выше? В твою задачу входило управление кораблем?» «Не конструкт. Человек, такой же, как и ты». «Когда-то у корабля был капитан», — сказала Сидра. «Старик, у которого хватало странностей еще до того, как его коснулась чума. Постепенно он слился с кораблем, став с ним нераздельным целым. Когда я велела Кассе внедрить в останки этого корабля, устойчивые к чуме репликаторы, сопротивляться стало вовсе не чумам, а сам Иоанн Богослов. Он мешал любым попыткам вернуть его к жизни. «Тебя предупреждали, что со мной хлопот не оберешься. Думаешь, я отказалась бы от моих планов из-за слов какой-то полуразумной свиньи?» «Эта свинья куда лучше всех, кого ты когда-либо знала». Сидра насмешливо фыркнула, что в данных обстоятельствах показалось мне не самым разумным. Я прибегла к более жестким средствам, вынудив корабль принять мои условия, и победила. Я подчинила корабль моей воле, привела его в порядок, так что он мог совершить еще один или два межзвездных прыжка. Я отправила моих товарищей на еллу Ты причинила мне множество мучений, возвращая к жизни. Я дала тебе еще один шанс искупить вину. Послушайте, я поднял руку. Каковы бы ни были ваши взаимные обиды, меня они не касаются. Но мне нужна Сидра. Пожалуйста, отпусти ее. Я мог бы разорвать ее на кусочки прямо у тебя на глазах. Возможно, тебе кажется, будто она сильная. Хочешь посмотреть, насколько я сильнее? Хочешь узнать, что я могу с ней сделать? Мне она нужна живой. Она устроила кризис в нашей колонии, парализовала защиту, угрожала лишить нас воздуха. из-за Сидры у меня крайне мало шансов снова увидеть жену и дочь. Как их зовут? Мигель де Рюйтер. Я судорожно сглотнул. Николя и Викторина. Хорошие имена. Ты их любишь? Всем сердцем. Я тебе верю. Мы оба старики. Мы понимаем, что такое любовь. Но оттого меня еще больше удивляет, почему ты не желаешь Сидре смерти. Я и желаю отправиться к чертям в ад, но только она умеет управлять своим кораблем. Я могу убить ее, а потом проникнуть в ее корабль. Вряд ли будет сложно раскрыть его тайны. О кораблях я знаю почти все. Иногда полезно самому быть одним из них. Даже если бы ты смог... Он не смог бы, прервала меня Сидра. Коса уничтожила бы его изнутри, как только он попытался бы взломать ее защиту. Он не сильнее меня. Он просто застиг меня в неудачный момент, когда моя защита была не готова. Можешь написать это на своем надгробии, Сидра. «Есть еще кое-что», — сказал я. «Раз уж меня затащили сюда помимо моей воли, по крайней мере, хотелось бы знать, что в этом есть какой-то смысл. Я не просит встретиться с ее товарищами, которые летели у тебя на борту. Что за дела у них были на Елустоне? В последних полученных нами сообщениях говорилось, Что волки оставили там лишь руины, как на орбите, так и на поверхности. Мне также хотелось бы побольше узнать о Харибде. Какое она имеет отношение к истреблению волков? Если для этого потребуется, чтобы Сидра прожила чуть подольше, пусть. Она не знает, что стало с двумя ее товарищами. А ты знаешь? Они улетели. На корабле поменьше, который я доставил внутри себя в эту систему. Когда? Не помню. Я перестал вести счет времени. Ты бы на моем месте тоже перестал. Может, 10 лет назад, а может, десять недель. Следующий вопрос я адресовал Сидре. Что с запланированной встречи Как долго мы здесь пробыли, прежде чем я проснулся? Я знаю только то, что их здесь нет. Сидра помедлила. Коса причалила три недели назад. Мои союзники должны были добраться до Йеллоустона на корабле поменьше, завершить свои дела в городе Бездны и вернуться сюда раньше нас. Они могли все закончить несколько лет назад. В их распоряжении имелись десятилетия. Планировалось, что они погрузятся в Криосон до моего прибытия. Не обнаружив их, я пошла искать инерциальные часы. Что искать? Устройство, которое я оставила на корабле, на случай, если придется воспроизвести передвижение товарищей. Мой скафандр был настроен на эти часы, и он привел меня сюда. Она говорит правду, Иоан Корабль сухо рассмеялся. Пока да. Эти союзники. Ты ненавидишь их так же, как и Сидру? Нет. Ответил он после короткого раздумья. Я не могу их ненавидеть. Но у меня впечатление, будто они непосредственно участвовали в том, что сделала с тобой Сидра. Они не понимали, на что она была готова пойти, чтобы вынудить меня сдаться. Если делали вид, будто ничего не замечают, если позволили себя убедить... Что ж, бывали преступления и похуже. Уж я-то знаю. Я сам совершал подобное. Тебе известно, где они? Улетели и не вернулись. Последние сведения о них... Я получил из окрестностей Йеллоустоуна, но даже не могу сказать, вошли ли они в атмосферу, не говоря уже о том, добрались ли до города бездны. Что они собирались там делать? Спроси Сидру. Пожалуйста, позволь ей вернуться со мной. Тебе вовсе незачем прощать ее за содеянное. Просто дай мне возможность в конце ее наказать. Извини, сэр, рыцарь, но вряд ли ты в том положении, чтобы кого-то наказывать. Судя по твоим словам, ты ее пленник. Она в любом случае поплатится не здесь они сейчас, но рано или поздно. Я подумал, что, возможно, совершаю чудовищную ошибку, взывая к лучшим качествам старикам. Те, которые не вернулись, были твоими друзьями? Как минимум, близкими знакомыми. Мы немало пережили вместе. В таком случае обещаю тебе. Мы выясним, что случилось с твоими друзьями. Ты серьезно? Более чем. У нас с тобой есть кое-что общее, сэр Рыцарь. Нас обоих затащили сюда против нашей воли. И нам обоим хочется верить, что в нашем пребывании здесь есть какой-то смысл. Пусть Сидра проводит тебя на свой корабль, я не настолько нелюбезный хозяин, чтобы помешать тебе уйти. Спасибо. Счастливого пути, Дерюйтер, если мы никогда больше не встретимся, а скорее всего так и будет. Я не пожалею о том, что наши пути сегодня пересеклись. И еще, Сидра. Да, настороженно спросила она. Хочу сказать кое-что на прощание. Первое. Цель крайне редко оправдывает средства. «Ты взялась послужить хорошая идея но заодно совершила немало зла. Подумай об этом». «А второе?» — в ее голосе звучало стальное безразличие. «Я не хотел бы отпустить тебя без твоей игрушки». Один из пассажиров резко выпрямился к своей капсуле, судорожно выставив вперед негнущуюся руку. Пальцы раскрылись, и из них выпал темный предмет величиной с гранату. Сидра перехватила его и крепко прижала к груди.